8. Доктор Дар Приписываемые дневники. Конечно, некоторые, те, что совсем без башки или просто сильно ушибли ее природах, могут спросить: а почему это у такой дюжи серьезной экспедиции нет с собой доскональной карты, раскинутой вокруг местности? А вот же придуры. Вы хоть раз были на экваторе сферы мира в полосе муссонных дождей? Ни единого разочка. Ну так чего тогда нести колесицу из бессмыслицы? Приличных карт территорий-то Пожварь-Мэш не имелось даже до всеобщей атомной. Но тогда хоть было более-менее ясно, где и с каких мест начинать отсчет границ бесконечной сельвы. Было четко известно, какие страны примыкают к границам. Теперь всего через 7 годков после начала БМАД Наступила полная непонятка даже в этом вопросе. Граничат ли джунгли хотя бы с какой-то цивилизованной местностью, или там уже полный швах? Осталась ли рядом хоть одна культура с уровнем более неолита? Полное незнание даже такой элементарщины. Ныне вполне можно при наличии средств и желания отправлять исследовательские группы уже не в сами джунгли, а в прилегающие территории будет не лишним. Конечно, главное не забыть радиационные дозиметры, а то границы непригодных областей спецбригады отметят собственными неухоженными могилками. Ладно, согласится все тот же настырный невеже, с сегодняшним временем все ясно понятно. Тут в границах самой бывшей империи не все утрясено с зонами заражения и наступлением новых пустынь. Но почему нет хотя бы сносных карт-то пожва ремеш с прошлого времени? Вроде ж имелось когда-то что-то. Ага, имелось, наличествовало. Кто и когда те карты рисовал? Есть мнение, и даже бородатая шутка, о том, как те карты раскрашивались. Типа того, что зеленый летеха-топограф выводил заточенным фломастером, а толстый дядя-майор ему вот-вот на дембель, и, в общем-то, все уже до лампочки, но проявить начальственную вальяжность все еще хочется, тем более напоследок, заглядывал он ему через плечо. И вот этот батяня-майор, но не рот мистер комбат а просто начать дело топографии, моргает на зеленую-зеленую однотонную раскраску и говорит с зевком. — Слышь, служивый лейтенант, скуповато как-то с красками. Тебе что, жалко, что ли? На тута или тута, например, чего-нибудь более светлое. Оазис какой в обратном смысле. То есть тоже, но без дерев. А то глаз правда устает, убогость цветовой гаммы смотреть. А как же, господин штаб-майор, оно же цветность эта розетта, она ж по инструкции, и... А плюнь то отрок, двушевронный на сию инструкцию, плюнь. Карта, она разлюбезная, должна глаз радовать, а не усыплять. Так глядишь, а боевой командир заснет над ней, а ему, понимаешь, роту гвардейской десантурную в бой вести последний и решительный. Неужто честь и боеспособность роты десантурно-парашютовой не важнее инструкции? Тем паче не всей, а только малого пунктика. Так что наваргань ты, и служивый канцелярист, не штабная крыса еще... А так мышоночек приштабный. Чего-нибудь другим цветом. Вот тут пятнышко, и вот тут допустим. Чтоб глаз мой, а особенно урод мистер комбата боевого, радовался и раззадоривался при взгляде на ту карту. А говоришь, что если он ошибется из-за этого художества твоего? Как же он ошибется, дурень ты молодозеленый? Кто и когда в нашей империи замышляет вести боевую кампанию, в этом бессмысленно протяженном лесу. У нас свои территории еще совокуплять и совокуплять, а тут джунгли экваториально-субтропиковистые. Вот именно так, согласно байке, крейсирующей среди географов на карте то Топожваря-Мэш, точнее на белом пятне зеленой сельвы, и появились некие неясности, кои для юморка так и называют, оазисы неизвестного майора-картографа. Говорят, что если случайным образом добраться до этих бело-зеленых пятен, то там и вправду можно повстречать отдыхающего под белым тентом майора. Мол, на границе тех пятен лес неожиданно обрывается, как ножом срезанный, и не пересекает те границы ни один москит, а уж тем более сухопутный крокодил пузник. Разумеется, полная бестолочь может поинтересоваться, а как же понимаешь, эра фотосъемка — и прочие раскладушечные чудеса технической эры. Температуру давно мерили, товарищ? Вы вообще на предмет съемки фотокамерой с летательных машин когда-то до сего мига интересовались? Или хоть задумывались? В школа-лицее обучались, в конце концов? Самый безграмотный из безграмотных знает, что прежде всего опасен высотный бомбовоз. Он вываливается откуда-то сверху неожиданно и вдруг, или даже не сам вываливается, а вываливает вам на голову что-нибудь увесистое. Типа трехтонной фугаски ПОИ-3. Привет от императора трехтонный. Или БПОИ-5. Большой привет от императора понятного веса. Или, что разумеется, немногим лучше КИК 1.5 Контейнер императорский, кассентный, полуторатонный. Рассыпается еще в воздухе, за счет чего разогнанный отталкивающий силой мирового света бомбовый горох покрывает большую площадь. Правда, в танке можно пересидеть, если не грохнется непосредственно на люк. Так вот, вернемся к нашим копытным. Почему бомбовоз не виден до этого? Да потому что он на большой высоте. А чем высота больше, тем с меньшей площади сферы мира она наблюдаема. Это ж элементарно. Третий класс начальной гимназии. Да и вообще жизнь. Выйдите на открытую местность юноши и затерите голову. Что вы наблюдаете лицезрите? Так точно. Поверхность сферы мира задирается кверху со всех сторон. Затем она смыкается с облачным слоем или с серебристой пылевой субстанцией, огораживающей мировой свет и одновременно берегущие наши человеческие глаза от прямого лицезрения данного феномена. Линия, вдоль которой серебристая субстанция смыкается с чашей мира, и называется горизонтом. Ну и любому понятно, что чем выше вы поднимаетесь над поверхностью Земли, то есть над сферой мира или чашей мира, тем ближе к вам оказывается линия смыкания сфер, то есть горизонт, Именно потому высотный бомбовоз становится наблюдаем непосредственно в момент атаки. Даже слышен он бывает раньше, чем видим. Ну уж так устроен мир. Само собой понятно, тот бомбовоз вынужден наводиться на цели координировать атаку исключительно по приборам. Без визуальной видимости. А хочешь видеть дальние дали? Снижайся. Но тогда уж и сам станешь наблюдаем для всех глазастых. И именно потому боевой аэроразведчик обязан лететь как можно ниже, и тогда сможет обозреть сухопутную даль. К чему весь этот ликбес? Но мы ведь об аэрофотосъемке, или как? С большой высоты фотосъемка не имеет смысла, потому что наблюдаемая площадь большой суши мала. А с малой джунгли-тапожваримэш обозревать не получается из-за постоянно подвешенного над местностью тумана. Вот таким вот образом чаша мира сохраняет свои тайны. Вырвать их по-простецки с налета не выходит. И потому приходится топать на своих двоих. Что мы и делаем.